Глава седьмая. «Окей, буду должен», — по-быстрому написал ответ чес и на всех парах рванул к административному корпусу. Хотя, по идее, можно было и не спешить. По две порции рагу из настоящего мяса им с оставят. чес подумал, что нужное знакомство — это удобство, а не коррупция, и ещё немного ускорил шаг. И есть хотелось невозможно. Хотя, наверное, стоило рассуждать уже по-взрослому. Как-никак, он не просто стажер в офицерате, сведший дружбу с главным офицером, а давно уже полноправный начальник отдела. Так что порции ему оставят вовсе даже и не по блату. Хотя именно сейчас очень хотелось побыть именно стажером, а не начальником. Потому что дел было просто не в проворот, и даже на обед оставались считанные минуты. Кот тоже был занят. Но сейчас не говорил ни с кем по громкой связи, Так что чес спокойно зашел в его комнату, где теперь располагался и кабинет. «Сейчас пять минут», — рассеянно сказал кот, не поворачивая головы. В таком состоянии, как кот был сейчас, пять минут вполне могли превратиться в полчаса. Чесс заморил червячка белковым батончиком и улегся на диван, не забыв снять обувь из -за того что кабинет и спальня теперь были в одной комнате этот самый диван приходилось раскладывать вечером и собирать утром чес выпади ему такое несчастье страдал бы на все лады и уже через неделю бы плюнул на это дело просто заправляя постель и накрывая ее пледом но кот был непреклонен глава офицерата не может проводить совещание на фоне подобного бардака заявил кот «Хватит с меня времен М-блока, когда в одном изоляторе приходилось и жить, и работать». Чес почти задремал, когда в дверь вдруг постучали. Кот оторвался-таки от монитора и удивленно обернулся, встречаясь с Чесом взглядом. С переездом на вотчину биокорпорации больше никто не ходил к начальству в кабинет без предварительного сообщения. Даже Джоук из соседней комнаты. «Кот, извини». Послышался от чего-то растерянный голос Себа. Но там к тебе пришли. Кажется, это твоя. Он здесь? Холодный незнакомый женский голос бесцеремонно его перебил. Спасибо, мистер Градески. Дальше мы сами. В конце концов, я ведь его мать. И с этими словами дверь распахнулась. На пороге стояла красивая статная женщина, в которой было никак невозможно заподозрить мать Дерека. Хотя нет, не так. Заподозрить в женщине мать — неправильная конструкция. Надо как-то по-другому. Все еще занятый тонкостями филологии, Чес медленно сел и одернул завернувшуюся на спине футболку. Гостья тем временем оглядывала комнату. «Сойдет», — наконец сказала она. «Но диван заменить на кровать и выкинуть отсюда весь этот хлам», показала на заваленный бумагами стол. «А вот это сжечь!» — ткнула пальцем в спинку кресла. Этот образец деревянного зодчества не шел ни в какое сравнение с тем, что стоял в кабинете главы в здании офицерата. Никаких ценных пород древесины, никакой тонкой резьбы. Чес делал его наскоро из попавшегося под руку материала. Но в нем было самое главное — подогнанная под особенности фигуры Дерека форма, позволявшая телу не уставать даже после двенадцати часов к ряду, за столом. «Кресло нормальное», — возразил Чес. «Будет время, покрашу». «Не трудитесь!» Женщина развернулась к нему и вдруг улыбнулась слегка пластиковой, но красивой улыбкой. «Мистер Винг, верно?» Она протянула ему руку. «Я Элайза Кот. Очень приятно познакомиться, но буду благодарна, если вы оставите нас. Мы с сыном давно не виделись, правда, Дерек?» Улыбка, адресованная напряжённо молчавшему коту, едва ли была натуральнее или теплее. Но заговорил кот своим обычным суховатым, спокойным голосом. «Здравствуй, мама. Рад, что ты благополучно добралась до укрытия. Но, извини, я занят. Постараюсь навестить тебя на этой неделе». «Интересно, чем?» Маска приветливости и без того трещавшая по всем швам развалилась окончательно. И Чес увидел, что совсем неродственные чувства заставили миссис Кот прийти сюда. «Какое дело настолько важно, что ты даже не изволил поинтересоваться, как я живу?» «Я знаю, как ты живешь». Опять же, абсолютно ровным тоном ответил Кот, хотя честно на его месте уже от одной этой формулировки вскипел. «Более того...» «Ежеминутно решаю самые важные вопросы, чтобы тебе и всем остальным жилось еще лучше». «Да куда уж лучше!» — холодно улыбнулась миссис Кот. «Один душ на 50 человек и армейская койка с панцерной сеткой вместо матраса. А кормят нас чем? Ты вообще в курсе, что у меня особая диета и макароны с искусственным белком для меня смерть?» У чеса уже начинала подгорать, и в голову упорно лезла миссис Кошка. Хотя он и без Рузе знал, что по родам изменяются только очень малое количество фамилий. Например, у выходцев одного из районов Новой Мистерики. «У 124 человек на этом полигоне сахарный диабет. Им вообще нельзя макароны», — абсолютно безэмоционально ответил Кот. Но либо так, либо никак. И я повторюсь. Я в курсе всего на этом полигоне и, в принципе, в этой стране. Нет нужды приходить и сообщать мне лично. «Да пока к тебе не придешь, ты же матери и не вспомнишь!» Кошка почти шипела. «На остальных мне плевать. Ты и твой подчиненный лишили меня жилья, ухода за кожей, фитнеса. Мой диетолог оказался в другой резервации, я терпела. Но вытирать о меня ноги не позволю. Не можешь обеспечить матери отдельную комнату и индивидуальное питание». Я буду жить с тобой. Я заслужила горячую ванну каждый день, апельсиновый сок и натуральный кофе на завтрак и рыбный стейк на обед. Всё. Предохранительный клапан сорвало, и гейзер красноречия забил. «А говна на лопате ты не заслужила, кошка драная?» — поинтересовался Чесс. Сунул ноги в кроссовки и поднял зад с дивана. Макароны ей, видите ли, задницу забетонировали. А когда твой ребёнок впроголодь рос, чего молчала? Даже у нас в приюте адаптантов мясом досыта кормили. А он был худшим в городе». У Элайзе сделался такой вид, будто посреди комнаты вдруг появилась лошадь и навалила смачную кучу. «Чес, сядь». А вот теперь голос кота внезапно прозвучал мягко. «Она уже уходит». «Да, мама?» Он холодно посмотрел на мать. Голос кота был словно тёплое одеяло, накинутое на голые плечи сироты-мальчишки, опять проснувшегося в слезах, потому что приснились родители. Чес смутился, ведь если разобраться, грубить Элайзе он не имел права, не его разборки. Но не чувствовал себя неправым. В приюте ведь было заведено. За своего порвём любого. Неважно, городской ли пришёл на их территорию, или из соседнего приюта пожаловали. И плевать, если еще вчера сам дрался с этим самым своим до крови. Перед лицом общего врага все вставали в единую шеренгу. Чесс сел, сложил руки на груди, давая Элайзе понять, что пасть-то он закрыл. Но это не значит, что Зубов лишился. «Мне кажется, вы забываетесь, мистер Винг», наконец пришла в себя Элайза. «Неужели ты позволишь своему подчиненному со мной так разговаривать?» Она уставилась на кота одновременно с возмущением, обидой и таким осуждением, что от него хотелось чем-нибудь закрыться. Кот секунду помолчал, открыто встречая этот взгляд. «Подчиненному, возможно, и не позволил бы», — сказал затем. «И то, смотря какому. Тому, кто знает меня гораздо лучше, чем ты, почему нет?» И уж, конечно, я позволю это своему другу. Ему, в отличие от тебя, не все равно, что ем на обед я. Для справки, все те же макароны». Теперь посреди кабинета было не лошадиное дерьмо. Судя по выражению лица миссис Скотт, она попала на пиршество дьябло и ее соплеменников, раздирающих пятидневный труп носорога где-нибудь в северной части Хаорди так ты просто спрятался за его спину, — скривилась она, а потом расхохоталась. Трус, даже мнения своего не имеешь. Ну и подлец же твой отец слил весь генетический мусор в один единственный сперматозоид. Трус, — кивнул кот, и Чес просто не мог поверить своим ушам. Его голос даже сейчас был спокоен. не затаённые дрожжи, ни едва сдерживаемой ярости. И подлец. «Кстати, отец тоже где-то в казармах. Встретишь — передавай привет». «На этом всё». Он кивнул на дверь. «В следующий раз секретарь тебя не пропустит, так что не трудись снова проделывать столь длинный путь». «Всё равно я хочу отдельную комнату». Уже из чистого упрямства выпалила она и, круто развернувшись на каблуках, вылетела из комнаты. Чесу даже пришлось силой удержаться на месте, так хотелось выглянуть в окно и убедиться, что в обратный путь она отправилась пешком, а не оседлала метлу. Так миссис Котт напоминала ведьму из старых сказок. Кот откинулся на кресле, задумчиво погладил браслет на руке и некромко попросил. «Запри, пожалуйста, дверь». Чес подорвался с места. Хорошо, что в нём сейчас не было никакой крови, кроме его собственной, а то сломал бы ключ». С такой энергией он повернул его в замке, а потом вернулся к коту. На душе было дьявола. Чес никак не мог взять в толк, что мама, та, от которой остались лишь воспоминания о нежных духах, теплых осторожных пальцах, убирающих волосы пылающего от лихорадки лба и голосе, читающем сказки, может быть вот такой. Злой, надменной и до ужаса неправильный. И в то же время Чеса мучило ощущение, что он снова налажал, причем в особо крупных размерах. «Прости, я не должен был так с ней говорить», — покаянно сказал он и пристроил зад на рабочий стол кота, тщательно проследив, чтобы не сесть на документы. «Но Дерек, она такое несла, у нас в приюте бы голову проломили за половину сказанного». На это кот лишь горько усмехнулся, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. На шее вздулись жилы, ноздри Дерека хищно раздувались, когда он шумом выдыхал. «Она тебя недостойна», — продолжил Чес речь в свою защиту. «И пусть не свистит потом, что выпистывала из тебя великую личность все всё такое». «Ты всё правильно ей сказал», — пробормотал кот, разжимая кулаки и, наконец, расслабляясь. «Может, и не стоило, конечно». Но, по сути, правильно. Знаешь, он вдруг усмехнулся, так и не открывая глаз. У меня когда-то мечта была — натравить на неё касса. Чтобы он ей по пунктам разложил, как она была неправа, догадался час. Мне кажется, ты и сам сейчас неплохо справился. А чего она вообще на тебя взъелась-то? Не хотела иметь детей? Так не принимала бы антидот. Даже не спрашивай. — протянул кот тоскливо. «Что бы я ни сделал, всё будет не так. Ты думаешь, когда я стал даже верховным магом, то удостоился хотя бы короткого поздравительного сообщения? Нет, она, конечно, написала. Список требований, что нужно изменить в законодательстве и какие льготы нужны лично ей. Я даже читать не стал». «Странно, что она не затребовала с тебе алименты», — сказал Чес, и потому как пальцы кота снова сжались в кулаки — Понял, что опять ляпнул, не подумав, и попал в самое болезненное место. Что подала? спросил, ощущая даже не ком, булыжник в животе. Его мама никогда бы такое не сделала. Да ладно его, мама Сантьяго, запойная пьяница, бившая детей почем зря и зарабатывавшая на очередную бутылку попрошайничеством, никогда бы не подумала о таком. Сантьяго и трое его братьев жили в приюте по решению суда, и мать регулярно приходила с полными карманами конфет. Всегда грязная, всегда пьяная, и конфеты были самые дешёвые. Но приходила же. И горько плакала, если Сантьяго отказывался от угощения. Младшие, понятное дело, конфетам были рады. «Я не стал доводить дело до суда», — сказал кот тихо. Он, наконец, посмотрел на Чеса. В его глазах не стояли слёзы, но взгляд был совершенно больной. Просто платил ежемесячно, сколько она просила. К счастью, она понятия не имеет, сколько получает глава офицерата. «Вот уж точно. К счастью!» — кивнул Чес. «А что, отец? Мне почему-то казалось, что он умер, а ты сказал, здесь. Они что, не живут вместе?» Кот встал и подошёл к кулеру, без спроса заваривая чай сразу в две кружки. «Мой отец был адаптантом А1, одним из самых первых», — сказал, вернувшись в кресло. Подал Чесу его чай и достал из ящика стола неизменный белковый батончик. У него вирус работал как-то криво, и он никак не мог справиться со своей силой. Тибериусу как-то удаётся почти ничего не ломать, а вот у отца не получалось». То ли координации не хватало, то ли что. Сильный, но бестолково сильный. Но всё-таки А1. Он так этим гордился. А встретив мою мать, он решил принять антидот. Не думаю, что из такого уж желания иметь детей, скорее просто близкого общения у них иначе не получалось. Боялся убить. Кот криво усмехнулся. А всю свою гордость за свой уровень он возложил на меня — В его понимании иначе и быть не могло. Я тоже обязан был получиться А1. А получилось, как получилось. «Блестящий аналитик в телеадаптанта, вот что получилось!» На полном серьезе ответил Чез. «И если бы твой отец так не проецировал свои нереализованные фантазии на тебя, глядишь, вирус бы имел именно аналитическую модификацию. А Тиберюс ничего не ломает, потому что всегда все держит под контролем. И это звездец, как надоедает, по себе знаю. Мистер Кот, видимо, таким себя утруждать не привык. «Видимо», — согласился Дерек. Покатал в руках чашку и вдруг хмыкнул. «А ведь ей стоило просто помолчать. Просто помолчать, понимаешь? Я собирался ей выделить комнату в переоборудованном больничном крыле, когда оно откроется. А теперь лучше отдам ее кому-то из семей с детьми». «Посели туда семейство Стью. От их сорванцов весь барак стонет», — посоветовал Чес. «Вот знаешь, если нужна пропаганда противозачаточных средств, то они — самое лучшее средство. Что ни день, то куда-то лезут, то поранятся, то что-то разольют или разобьют. А если сегодня ничего не натворили, то завтра оторвутся в двукратном размере». На это кот наконец-то улыбнулся. «Хорошо, что в Пауме нет обезьян», — заметил он, будто бы не в попад. «Ты только представь, какая это была бы головная боль». «Фу, мерзость!» Чес, как раз глотнувший чаю, едва не поперхнулся. «Ненавижу этих тварей! Наглые, крикливые, морды страшные. И руки еще эти, загребущие». «Вот-вот», — усмехнулся кот и внимательно посмотрел на него поверх чашки. «Они еще и воры беспринципные». «Кошмар!» Чез отставил чай, потому что от него есть захотелось ещё сильнее. «Я чего пришёл-то?» «На обед идём?» Вспомнил он о первоначальной цели своего визита. «Только не говори, что у тебя аппетита нет». «О, нет, такое мне аппетит точно не испортит». Кот в три больших глотка осушил кружку и поднялся. «Что в меню?» «Не поверишь. Курятина!» Водушевлённый, Чез тоже допил чай. Забрал и кружку кота, подошел к кулеру. Налил в них понемногу воды, поболтал, а потом открыл окно и без зазрения совести вылил воду на газон перед зданием. «Варвар», — прокомментировал кот, — «пойдем, пока ты еще чем-нибудь меня не опозорил. Мало того, что глава офицерата трус, так еще и лентяй». «Если что, вали на меня». Чес закрыл окно и поспешил за котом. «Я бывший уголовник. От меня всего можно ожидать».